563. Говорю, равновесие ⁇ есть щит наикрепчайший. Против него в бессилии разбивается тьма. Молчание в равновесии мощно. Нистовство астралы двуногих можно противопоставить лишь силу равновесия. Скала не колеблется над бешенством волн, но стоит непоколебимо. И волны разлетаются в брызги и отступают назад. Так и тьма разлетится. Брызгом подобно, если встретит скалу равновесия духа. Не о тьме надо думать при натиске яром, но о том, чтобы ей противопоставить непрободаемый доспех равновесия. Пусть будет, что будет, но спокойствие равновесия утверждается, несмотря ни на что. Несокрушим дух, неразрушима сущность его, и потому говорю, равновесие утверждается на основании прочном. Небеспочвенное метание. Не иллюзии мая, и непроходимость и непрочность всего, что вокруг, но вечное духа начало, но действительность сущего, но нерушимость зерна духа утверждается сознанием, когда утверждается равновесие. Огонь равновесия мощен он бесконечно сильнее астральных огней. это огненная мощно гнетается духом внутри, за броней оградительной сети, вне зависимости от того, что творится вовне и об нее бессильно распыляется ярость волн темных. Могут очень вредить, когда есть за что и на чем удержаться, но символ равновесия — шар. На нем удержаться нельзя, на нем не за что ухватиться, на нем нельзя устоять, неуязвимо он и непрободаем тьмой. Когда достигнуто состояние равновесия, можно сказать, вот наступает тьма, но не имеет во мне ничего».